ВОЗРАСТ, МОЛОДОСТЬ И СТАРОСТЬ АЛЯМ ЭТАТЕМ, АЛЯ ДЕЦЕНТ Каждому возрасту подобает свое. Сравните новое время, новые песни. БИС ПОЭРИ Старики дважды дети. Другими словами, порой старики так же беспомощны, как дети. Сравните «впасть в детство». Cariorest avro juventus. Молодость дороже золота. Corporis enix animo juvenis. Телом старик, душой юноша. майоре цеде, уступай старшему. Сравните, чин-чина почитай. Молиция суплет этатем. Каждый возраст имеет свои пороки. Меллюс эст пуэрус флэре, к вам сэнес. Лучше плакать в детстве, чем в старости. «Нон сум квалис эрам, я не тот, каким был прежде» Изо де Горация «Пульхрорум эциам автумнус пульхер «У прекрасных людей даже осень прекрасна» «А тех, кто сохранил ясные умы, лучшие душевные качества» которые даже в старости наполняют облик человека внутренней красотой и благородством. Квестере ювентус несцит. Молодость не знает покоя. Утендум эст этате. Пользуйся юностью. Испоемая видео «Наука любви». «Виртус эст ювента» — молодость — это достоинство. Другими словами, молодость часто является преимуществом.